Той весной я со скрипом окончила среднюю школу номер 80. Моя посещаемость была очень низкой, но этого оказалось достаточно. В июне прошла церемония окончания школы. Мама стояла на тротуаре и курила рядом с хорошо одетыми родителями, среди которых были мамы и папы Майерса и Бобби. Ребята чуть поотдаль кидали друг другу квадратную шапку, словно фрисби. Мантия Бобби развивалась и был виден надетый под ней элегантный черный костюм, в котором он выглядел совсем как взрослый. Мама Бобби была олицетворением любящей и благополучной матери. Моя мама принарядилась в платье с цветочными узорами из секонд-хенда, Шрамы на ее руках выглядели как необжаренные гамбургеры. На ногах у нее были сандалии без чулок, и на общее обозрение были представлены ее волосатые ноги с желтыми длинными ногтями, загибающимися вниз к тротуару. Я решила выждать в кустах, и не выходить к маме. Я не хотела, чтобы меня видели в ее компании, потому что это могло разрушить образ нормальной девочки, которую я старательно создавала в семьях моих друзей. Вдруг произошло что-то совершенно неожиданное. Мистер Стрезу, учитель, который, видимо, был сумасшедшим, потому что именно с его позволения я окончила среднюю школу, подошел к маме и завязал с ней разговор. Он был одет в костюм с галстуком, и вид у него был очень довольный. Мистер Стрезу пожал мамину руку, и тепло ей улыбался. Я не слышала, что именно он говорил, но увидела, что мама словно ожила. Она заулыбалась в ответ и начала дергаться от своих лекарств. Потом она стала о чем-то спрашивать учителя, наверное, обо мне. Наконец мама пожала руку мистеру Стрезу и сказала спасибо, и тот от нее отошел. Мама снова стала искать меня глазами в толпе и заметно погрустнела. Я заставила себя сделать шаг вперед, выбралась из кустов и пошла к маме. Ни от кого не скрываясь, я крепко ее обняла. Я очень ее любила и чувствовала, что она любит меня. Мы долго стояли, обнимая друг друга. «Дорогая», — сказала мама, — «я так тобой горжусь». Она меня отпустила, и я увидела в ее глазах слезы. Когда произнесли твое имя, я хлопала, как сумасшедшая. Ты меня слышала? Я окончила школу без отличий, точнее, я окончила ее с большим скрипом. Но это не имело никакого значения для мамы. Я знала, что она меня поддерживает и поддерживает мои решения. Может быть, даже слишком сильно. Я обняла ее за талию и повела к моим друзьям. «Меня поразило, насколько выступают теперь ее-то кости. Мам, пойдем, я тебя познакомлю». Мы подошли к группе людей. Мое сердце громко стучало. «Я хочу представить вам мою маму, Джин Мюррей», отчетливо произнесла я. Однажды вечером, через пару недель после начала старшей школы, мне позвонил папа. В квартире Брика орал телевизор, Сигаретный дым стоял коромыслом, и в воздухе висела неизбежность маминой болезни. Мама полдня провела в туалете, где ее постоянно рвало. Я извела огромный рулон салфеток, протирая унитаз, но горький запах рвоты так и не уходил из ванной комнаты. В промежутках между приступами маминой рвоты мы с Сэм звонили на радиостанцию и отвечали на вопросы викторины в надежде выиграть билеты на концерт и планировали наш маршрут поездки по стране автостопом. Сэм не хотела подходить к матери слишком близко, потому что, как мне кажется, боялась ее болезни. Тем не менее, разговоры с ней позволяли мне переключиться на что-то приятное. Лиза заснула, делая домашнюю работу после длинного и утомительного дня в школе, в которой я сама уже давно не была. Я поражалась прилежанию и упорству, с которым сестра работала над своими сочинениями и отчетами о проведенных лабораторных работах, лежа или сидя на верхнем ярусе нашей кровати. Когда я подняла трубку, я не узнала папин голос, который звучал очень тихо. Казалось, что он звонил откуда-то издалека. «Лис! Лис!» — говорил он. «У меня все в порядке. Здесь вообще вполне нормально и ко мне хорошо относятся. Я ем три раза в день. Даже небольшой животик уже наел, представляешь?» Папин смех звучал немного натянуто. Я разбудила Лизу и, беззвучно, четко артикулируя губами, произнесла слово «папа», но она только отмахнулась от меня, как от назойливой мухи, и снова закрыла глаза. Папа продолжал рассказывать. «Меня постоянно сажают перед телевизором, когда идет джеопарди. Все делают ставки, отгадаю я ответ или нет». Примечание. Популярная в США и других странах телевизионная игра «Викторина. Конец примечания». Я тут же вспомнила себя в детстве, когда папа как приклеенный сидел на диване перед телевизором, а я свертывалась калачиком с ним рядом. Папа закрывал глаза, массировал свою лысую голову с редкими пучками волос и давал чаще всего правильный ответ на вопрос ведущего. Комната была освещена мерцающим свечением старого телевизора. Сначала отвечал папа, потом участники викторины, и только потом правильный ответ давал ведущий. В перерыве на рекламу папа выходил на кухню и делал себе укол. «Да, ты всегда был силен в джаопарде, согласилась я. «Не буду спорить, ты бы видела, как это происходит сейчас». Проблема была как раз в том, что я очень хорошо могла представить, как это происходит. Я буквально видела, как он сидит на продавленном диване в окружении побитых жизнью стариков. Теперь он был одним из них. Как я прожила все эти годы, не замечая, что в моем отце что-то не так, что он сломленный и слабый человек». Раньше он казался мне таким свободным, и мы были так близки. Видимо, я во многом сильно ошибалась. Он не впускал меня в свою жизнь, хранил секреты, а теперь сидит под присмотром в доме для бывших наркоманов. Он даже не позвонил мне и не предупредил, что мы теряем квартиру и все, что в ней находится. Судя по всему, я совсем не знала своего папу. Или, может быть, его звонок означал, что он меня помнит, что хочет общаться, и, возможно, его жизнь наладится. Он очень сдержанно и без особых деталей рассказывал о своей новой жизни, и я начала составлять мысленный список того, чем я могу ему помочь. Работать и отправлять ему часть денег, навещать, найти квартиру, обеспечить одежды. «Как школа?» — спросил он. Нормально. Если он скрытничает, то и мне нет особой нужды раскрывать свои карты. Зачем ему знать, что я прогуливаю в школу? Зачем делиться с ним плохими новостями? Он и раньше был не в состоянии решить наши проблемы, а сейчас и подавно. Зачем устраивать ему лишнюю головную боль? Я твердо решила скрыть от папы все негативные моменты моей жизни». Пусть думает, что у нас все в полном порядке. Что ж, я рад, что все хорошо, Лизи Я о тебе много думаю. Рад, что у тебя все складывается. Я не стала говорить ему, как сильно я отстала от класса. Я вообще не была уверена, что смогу наверстать упущенное. Пап, мне надо сделать домашнюю работу. Прости, что не могу долго говорить. Я рада, что ты позвонил. И «Я действительно была рада его звонку. Я слишком долго не имела о нем вестей, не знала, как у него идут дела, и этот телефонный звонок меня успокоил. Мы попрощались. Сэм внимательно на меня посмотрела и спросила, что он говорит. Ничего особенного, просто позвонил, чтобы отметиться. Он живет в приюте. Кто знает, как там у него идут дела?» На столе перед Сэм лежала карта, на которой она пунктиром отметила маршрут нашей поездки по стране. В начальной точке маршрута она нарисовала две женские фигуры в старушечьих темных очках, шляпах с широкими полями и с сумками. На голове фигурки, изображавшей Сэм, был Иракес. Чтобы избежать вопросов, я быстро сменила тему. Показала она Лос-Анджелес на западном побережье и спросила, «Сэм, как ты думаешь, за сколько мы туда доберемся?» «Думаю, что быстро», — ответила она, согнув карту так, что Нью-Йорк почти касался Калифорнии. «Мы уже практически там». Мы громко рассмеялись. Мы с Сэм числились в школе, но появлялись в ней исключительно для того, чтобы получать бесплатные ученические проездные. Мы тусили у Бобби, Фифа или в квартире Брика, где я никогда не отвечала на телефонные звонки, чтобы не напороться на работников социальных служб. Я случайно сломала автоответчик и приучила себя сидеть тихо, как мышь, пять минут после любого звонка в дверь. Я профессионально избегала школы и мистера Дэмби. «Ты не можешь бесконечно затягивать эту ситуацию», предупредила меня Лиза, застегивая куртку и выходя из квартиры в школу. Судя по моему поведению, я пыталась доказать, что Лиза не права. Я успокаивала свою совесть тем, что ходила две недели подряд в самом начале учебного года. Но последние два года школы оказались лабиринтом, сложным механизмом, в котором было легко потеряться и которым сложно было управлять. Не то чтобы я решила не ходить в школу, я хотела прогулять один понедельник, а дальше все пошло само собой. Мы с Сэм поехали на метро в Гринвич-Виллидж, я смутно помнила эти места по временам, когда мы с папой приходили сюда, чтобы копаться в мусорных ящиках. Кроме этого, мама рассказывала, что в Гринвич-Виллидж живут интересные люди, которые красят волосы в разные цвета и ходят в винтажной одежде. На найденной с большим трудом в квартире Брика 2 доллара 75 центов мы купили один на двоих хот-дог и напиток, пока смотрели представления уличных артистов в парке на Вашингтон-сквер. Вокруг нас были прикольные люди, что в некоторой степени делало и нас самих прикольными. На самом деле мы планировали прогулять только понедельник, но потом решили, что лучше прогулять и вторник. Смешно же болеть всего один день. Два дня отсутствия по болезни как-то убедительнее, чем один. Когда подошла среда, мы решили не пойти в школу по инерции, ведь у нас была все та же болезнь, от которой мы страдали два дня. Потом, когда мы пропустили понедельник, вторник и среду, то решили, что трудовую неделю не спасет наше присутствие в школе в четверг и пятницу. Никогда не поздно начать новую жизнь со следующей недели, верно? Мы же не планировали и дальше прогуливать, но в следующий понедельник мы снова проспали, а потом пропустили так много дней, что сильно отстали от класса. Ну что ж, взяться за ум никогда не поздно и в следующей четверти. У нас было много дел и много мест, где нам хотелось быть. У нас была группа друзей, штаб-квартира которой находилась в доме Фифа. Его отец весь день был на работе, а мама жила отдельно и появлялась дома нечасто. Следовательно, его квартира стала идеальным местом, где можно было приятно провести время, когда прогуливаешь уроки. Как выяснилось, не я одна была готова сидеть и ничего не делать. Желающих разделить мое «ничего не делание» оказалось достаточно. Мы привыкли к такой жизни, к расслабленному графику и к тому, что мы проводим время вместе. Я чувствовала себя совершенно счастливой. Вокруг нас с Сэм сложилась компания друзей, каждому из которых была отведена своя роль. Без всякого сомнения, неординарные и независимые суждения сделали Сэм заводилой нашего коллектива. Майерс подбрасывал новые и неожиданные темы для обсуждения, Фиф играл роль гостеприимного хозяина, Бобби шутил, и я всех их любила. Ядром нашего коллектива были Бобби, Сэм и я. К нам периодически присоединялись и другие ребята, Джейми, Джош, Диана, Ян, Рэй, Фелис и многие другие. Мы называли себя группой. За разговорами сегодня перетекало в завтра. Мы сидели в разрисованной граффити квартире ФИФа, болтали, спали и много-много смеялись. Никто не хотел подставлять товарища, поэтому ребята крайне редко употребляли наркотики в квартире ФИФа. Иногда кто-то курил травку в коридоре, меня отталкивали как наркотики, так и алкоголь. Мне был неприятен даже запах пива от человека. Частично это объяснялось тем, что я уже до тошноты насмотрелась, как принимали наркотики мои родители, а частично еще и тем, что говорила мне мама. Когда я была маленькой, несколько раз, когда первая волна эйфории сходила, Мама смотрела на меня затравленным взглядом, плакала и умоляла меня, Лизи никогда, никогда даже не пробуй наркотики, наркотики поломали мою жизнь, поэтому ты никогда к ним близко не подходи, обещай мне это». На руках мамы были видны многочисленные точки от уколов с запекшейся кровью, а в глазах был страх. Я думаю, что это была самая эффективная антинаркотическая пропаганда. Поэтому я ни разу даже не пробовала наркотики, меня никто и не заставлял. Хотя иногда друзья шутили по поводу того, что я боюсь их попробовать. Наши сверстники в школе учились писать сочинения и делали практические работы по химии. Мы учились другому. Опытным путем мы определяли, что если вылить ложку воды на раскаленную плиту, то вода превратится в шипящие и танцующие шарики жидкости, а если положить в микроволновку электрическую лампочку, то по крайней мере 5 секунд можно наблюдать разноцветное световое шоу. Мы экспериментировали с разными продуктами на кухне FIFA, и иногда результаты получались очень даже вкусными. Мы бросали в прохожих наполненные водой воздушные шары и долго смеялись. Каждый день казался захватывающим и интересным, и рядом со мной были люди, которых я любила, Сэм и Бобби. Но рано или поздно мне надо было возвращаться в опротивившую квартиру Брика и к маминой болезни. Сколько бы я ни веселилась, я не могла забыть, что меня ждет дома». Я знала, что без моей помощи маме будет трудно встать с унитаза, что, ослабев, она не сможет выйти из спальни и принести себе стакан воды. Несколько раз в течение дня я покидала своих друзей, чтобы помочь маме. Я осознавала, что мама скоро умрет, поэтому каждый раз возвращение в квартиру Брика давалось мне все с большим и большим трудом.